«Человек и его взгляды». В нем, в частности, говорилось, «Гордясь своим пролетарским происхождением, он, тем не менее, полон решимости получить полное признание и все почести, оказываемые руководителю великой державы. Решительно борясь против прославления личности Сталина, он позволяет во все большей степени льстить самому себе». Так что в Вашингтоне, готовясь к встрече высокого гостя, учитывали его личные качества и амбиции. Семейная жизнь Хрущева – сплошное белое пятно. Обычно фотографии показывают довольно улыбающегося Никиту Сергеевича в окружении трех дочерей и сына. Рядом с ними неизменно Нина Петровна – как добрая наседка, охраняющая покой и согласие этой большой и дружной семьи. У ног копошатся внуки. На самом деле, в семье отношения были сложными. Стиль дома был холодным, вспоминает зять Хрущева Алексей Аджубей. Обстановка была гнетущей, говорит другой его зять. Всем в доме заправляла Нина Петровна, женщина сухая и безапелляционная. В ней ничего не было от доброй, ласковой бабушки, какой она выглядела на фотографиях. Скорее наоборот, обладая тяжелым характером, она и в семье продолжала быть партийным пропагандистом, комсомолкой 20-х годов, на которой женился молодой парт-выдвиженец Ровная со всеми, она создавала атмосферу строгости, которая усиливалась сдержанностью самого хозяина. В общем, не было в той семье доброжелательности, радушия, наконец, любви и преданности. Наоборот, суровость, замкнутость и отчужденность, даже грубость, в том числе и по отношению к матери. Порой казалось, что Никита Сергеевич отдыхал душой не дома, в кругу семьи, а среди немногих сотоварищей. Он не доверял им. В Кремле никто никому не верил. Но между ними установилось некое подобие близости. Там Хрущев отмякал, выпивал и пел. Рывет остог на про широкий, черные очи. «Дивлюсь я на небо». После женитьбы супруги практически вместе не жили. Партия посылала их на разные участки, как пелась тогда в популярной комсомольской песне «Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону». Ну, конечно, они встречались временами, и у них даже родилась дочь Рада. Но окончательно семья воссоединилась только в 1930 году, после назначения Хрущева в Москву. Однажды Нина Петровна, уже в начале 60-х, сказала одной из своих немногих подруг, «Разве у меня была жизнь? Ведь мы не живем с Никитой Сергеевичем, как муж и жена, почти 30 лет». Может быть, это и есть ключ к разгадке ее характера? И все же, Пожалуй, главной формирующей психологического климата этой семьи был страх. Обыкновенный животный страх, глубоко въевшийся во все поры жизни. Хрущевы здесь не были исключением. Это было общей чертой для всех кремлевских семей. Сам Хрущев, хотя и участвовал в репрессиях на Украине и в Москве, хорошо знал и боялся, что в один прекрасный день он и его семья тоже могут стать жертвами карающей руки Сталина. Собственно, это и произошло. От первого брака у Хрущева был сын Леонид, бравый лютчик, весельчак и гуляка. Однажды группа молодых офицеров, в их числе и Леонид, хорошем подпитии, развлекалась старинным гусарским манером.